Александре Кименко. Прорыв. Такой вот план закончил фраг. Молодой сталкер обвел взглядом коллег, собравшихся в единственной комнате его съемной хаты. А оцепление что в это время делает? Решета из нас клепает. Скептически спросил обод развалившейся на лучшем месте для сидения, в мягком кресле из потертой искусственной кожи. Остальные гости примостились рядком на застеленной койке, а сам фрак расхаживал по убогой комнатушке, скрипя рассохшимися половицами. «Идиоты, шули, скажем же тебе, нет там никого на несколько километров. Турель это автоматическая». А ее мы обесточим. Я это место давно заприметил. Ну что, идете или будете на проход бабки собирать? Фрака раздражала наглость бывшего футболиста. Обод появился в зоне после громкого допингового скандала, положившего конец его спортивной карьере. Лицо его было достаточно известным, чтобы быть узнанным даже в зоне. Прозвище Обот было производным от фамилии, что среди сталкеров встречалось нечасто. Присутствующие задумались. Фраг подобрал не случайных людей. Все пятеро принадлежали к выходным сталкерам, тем, кто живет за пределами зоны, а внутри бывает редко. Как правило, такие дальше свалки не заходят. Собирают всякую артефактную мелочь и большую часть прибыли тратят на проходы через периметр, туда-обратно. Сейчас у всех пятерых вместе не набиралось денег, чтобы заплатить воякам за проход одного. Так уже вышло. У каждого по своим причинам. Фраг, а будозер тут на ходу точно поинтересовался Крамер. Известный своей осторожностью сталкер получил прозвище за отдаленное сходство с актером Крамеровым, какими его запомнили по фильму Нелой Мстителя. Ага. Я в прошлую ходку в него канистру соляры залил. Да проехал пару метров. Но тогда у меня другой проход был. А этот вариант проверил и на будущее припас. Ладно, хлопцы. Вы как хотите, а я с фрагом пойду. Мне вот только обрез бы. Или макар какой ржавый. От собак отбиваться. А то совсем голый. Высказался скотник. Крупный, еще крепкий мужик лет пятидесяти. «Калаш дам! Еще обре... пару обрезов есть!» «До, свид... до Сидоровича доберемся!» — поспешил заверить фраг. «Если просто все так, тогда зачем тебе мы? Сам бы себе... и шел себе, а то уговариваешь, стволы на шарик раздаешь!» Обот все еще сомневался. «Да лесок там за периметром! Не нравится он мне в смысле зверя мутного! В одиночку можно и не пробиться!» А за стволы и после отдадите. Вроде как кредит. Торговец фраг. Хмыкнул торпеда брюнет брюнетля 35, бывший таежный охотник. А насчет мин. Точно их там нет. Не унимался осторожный крамор. Воронки густо. Значит, подорваны все. А новых не ставили. Саперы бы непременно кусты выжили. Уж больно не покрученная Вдруг какие свойства мутные проявят. И натурально падут. Хотя, конечно, полной гарантии нет. Может, где одна мина и уцелела. Нас ждет. Ночь уже была разбавлена первыми признаками рассвета. Пасмурное небо зоны на востоке слегка олело. Сталкеры залегли в бурьянах. В что они прорезали колючку, бегон пересекли открытое пространство предзонника и теперь переводили дух. Кроме оружия и прочего обычного снежения, сталкеры волокли с собой металлическую садовую лестницу. От железобетонного забора периметра их отделяло 4 метра полотна грунтовки и пару метров обочины. Огромный бульдозер четко выделялся в сумерках на фоне серого бетона. Была в этой машине еще советского производства какая-то монументальность. Казалось, бульдозер стоит здесь несколько столетий. Или, по крайней мере, брошен ликвидаторами в 86-м. На самом деле, бульдозер стоял здесь меньше месяца. Его бросили по каким-то соображениям страйбатовцы, равнявшие здесь хрунтовку. Слева от бульдозера торчала деревянная вышка с автоматической турелью. «Поехали!» – скомандовал фраг. Роли были распределены заранее. Торпеды и фраг поставили лестницу. Фраг пошел под вышку. Тем временем скотник принялся заводить бульдозер. Присветив налобным фонариком фрак улыбнулся. Для отключения турели в штатном режиме следовало подойти к ней с тыла и набрать девятизначный код на панели управления. Но обтекаемая, похожеа на модуль боевого космического корабля из футуристического фильма, бронированная автоматическая оборонная турель по замыслу своих японских производителей должна была устанавливаться на е железобетонный постамент, сквозь который подводился кабель электропитания. Отечественного яки взгромоздили ее на деревянную вышку лагерного вида. Между опорными брусьями свободно висел кабель в пластиковой оплетке. Его можно было бы перерубить у земли топором с изолированной рукоятью, например, перебить выстрелом. А можно просто протянуть руку, стоя на лестнице, отщелкнуть фиксирующие скобы и вытащить из-под днища грозной машины обыкновенный, вполне гражданского вида, трехфазный разъем. Фраг спустился на землю и снова полез наверх. Теперь по деревянной лесенке вышки. Нужно было убедиться, что Тури не имеет автономного запаса питания. Сталкер потыкал кнопки на маленькой консоли. Экран оставался темным. Фраг обошел Тури сбоку. Крышки отсека боеприпасов были приварены петли, на которых висел гаражный замок явно не японского происхождения. Похоже, Фраку не первому пришла в голову мысль разжиться здесь пулеметными патронами. А не очень-то и хотелось. Нафиг они мне вообще нужны? Нужно было спешить, пока вояк Шухер стоит. Через пару минут они раздуплятся и вертушку пришлют. К этому времени нужно быть под прикрытием деревьев. Будь дождер уже упирался в забор. На какой-то момент фраку показают, что все зря. Забор устоит и придется бежать назад. Или лезть через забор, тратя время на резку густо напутанной поверху колючей проволоки. Но тонкая панель треснула, смялась, держась на арматурной сетке, и, наконец, выпала в зону. Буйдозер проехал по обломкам бетона и, миная в разрыхленную почву колючку, поехал по изрытым воронками грунту. Скотник упустил нож, надеялся, что осколки противопехотной мины в случае чего не пробьют металлический щит. Остальные сталкеры подстали. Бульдозер въехал в воронку. Скотник сдал назад, собираясь нагрести в него грунт. «Ты что, шоссе строишь? Дальше пешком!» — крикнул фраг, набирая темп. Скотник потратил время на оглушение двигателя и выбрался из кабины. Теперь все, не думая о минах, неслись в сторону леска. Под прикрытием деревьев перешли на быстрый шаг. Через четверть часа вышли к холму, подножия подножье которого имелось разваленный погреб. Фраг скомандовал привал и послал обода с электронным биноклем на холм. Обод проворчал, что вечно все на него валят, и ушел. Дышал он почти ровно. Остальные с трудом переводили дух. Восстанавливать дыхание фраку дыхание фраку удалось только к тому времени, когда бывший спортсмен вернулся с рекогностерулки. Обод был доволен. Жмурясь от фонарика фрака, он сказал «Так и прорвались». Сам удивился. «Теперь дело плевое, до доси, Сидоровича дотопать». «Что вояки?» «Как селедки. Тихие. Типа вообще ничего не случилось». Хотя, как ты кабель выдернул, у них на пультах все должно было замигать, шо на Новый год. Обод промолчал и, и добавил. Там прикол. Собаки со всего кордона к пролому бегут. То есть, глаза не свети. Внутри стаи видел. Голов по 10-15. Одна при мне еще... Пролом наш прошла А две на подходе были Сейчас пр проскочили уже наверное Странно это Схожу сам посмотрю А вы пока отдыхайте Как часто бывало После удачного решения Сталкеры признали во фраке командира Пока они не доберутся до Сидоровича фраг будет главным в пятерке начал подниматься на холм фраг услышал Что кто-то пошел за ним Оглянулся Это был скотник «Тоже гляну», – буркнул бывший колхозник. Фраг смотрел бинокль. В зеленоватых резких отцветах ПНВ он видел, как из травы на границе, разрыты взрывами земли, выскакивают юркие тени тушкану и устремляются в пролом. А вот на бетонный обломок вылез крысиный волк, величиной с крупной таксой. Вокруг обломка сновали крысы-свиты. Осторожная и опасная тварь на бетонном обломке будто испытывал сомнение. Наконец решилась и рванула в пролом. Серое воинство двинуло за вожаком. Фраг поводил биноклем. Датчик движения засек пятерку слепых псов в километре южнее пролома. Стая двигалась к периметру. Заработал автоматическое турили. Двоих собак смело, остальные успели отбежать в лесок. За пределы досягаемости турили. Датчик движения выхватил среди деревьев выхватывал среди деревьев то одну, то другую собаку. Похоже, они теперь двигались точно в точном направлении пролома. Рядом с фраком пыхтел скотник, пытающийся в неверных рассветных суммах как раз что-то в обычный оптический бинокль. Вдруг датчик движения засек цель возле пролома. Тушканы бросились в разные стороны от высокой сутулой человекообразной фигуры, которая на пару секунд появилась у пролома, затем вновь исчезла. Фрак опустил бинокли и двинул вниз к остальным. Следом затопал скотник. «Кровососы видел?» – спросил он у Фрака. «Да, фигня какая-то. Нагон, похоже. Думаешь, выброс будет?» После вчера был. Рано. Да и других признаков нет. Спустившись в фраг, несколькими фразами описал ситуацию остальным. «Вот и хорошо. Нам по пути меньше мутных будет», — обрадовался Крамар. «Дурак ты!» — отозвался Торпеда. «Если со всего кордона мутанты сюда прут, то может то можем мы со стаи нос к носу столкнуться. А столом у нас не очень». Сталкер оглядел товарищей, будто заново оценил огневую мощь группы. старая АКМы, списанные и налево проданные еще при СССР у фрака и скотника. Обрезы двустволок у обода и крамора. Да охотничий карабин с ИГ-9 у самого торпеды. От стаи слепых псов два десятка голов на открытом месте можно не отбиться без потерь. Псы твари быстрые, хрен попадешь. Чуть замешкаешься на перезарядке. И конец. Вот так и случается киевский случай, брякнул Крамер. Киевским случаем сталкеры называли историю, когда кровосос каким-то образом добрался до Киева и поселился в подвале школы. Тварь обнаружили только тогда, когда издохла и вонять начало. Рядом нашли трупы с троих детей. История нашумела в прессе. Ни до, ни после него мутанты до столицы не добирались. А вот жителям ближайших к зоне невыселенных деревень постоянно приходилось сталкиваться с тушканами и крысинами стаями. Иногда прорывались слепые псы и кабаны. Пару раз за периметром по появлялись кровососы, и однажды в полусотне километров от периметра нашли тушу химеры. К счастью, крупные мутанты не могли долго существовать без подпитки аномальной энергии, и за пределы зоны и за пределами зоны заболевали и дохли. Хотя иногда успевали натворить дел Несмотря на это мутанты рвались из зоны. Перед выбросом они волнами атаковали периметр. Сталкеры называли такие массовые атаки гоном. А я как-то с одним ученым с у Сидоровича столкнулся. Говорили... Поговорили от них их делать... Так этот головастик утверждал, что зона вроде как один организм, ква э э квазиразумный, во, только доказательств нету, а вот оно доказательство, только дырку сделали, так и полезли всей толпой, будто сговорились, сказал обут, мутанты возле пролома его не особо интересовали. Хлопцы, вы как хотите, а я остаюсь. — заявил Скотник и решительно зашал в сторону Прылова. «Сдурел совсем!» — удивился Обут. «Он местный, у него семья в ближайшей селе», — пояснил ему Торпеда. Тем временем фраг догнал Скотника. «Не сходи с ума! Дойдем до Сидоровича, расскажем ему. У него есть контакт с вояками. Маякнет кому надо, и дырку мигом заткнут». «Пока дойдем, пока Сидорович свяжется с вояками, пока те бокорезить будут!» Много всякой мерзости за периметр пролезет. И мы виноваты будем. Я сейчас же Сидоровича на ПДАшник скину. Он мужик умный, сообразит, что торопиться надо. Через четверть часа этой дыры не будет. Так что не лезь туда. Попадешь под раздачу. Воягам что кровосос, что сталкер. Одна группа мишеней. Скотник остановился. Фраг достал ПДА. Быстро отстучал сообщение. Перечитал. Скрипя сердце, дописал в конце волшебное словосочетание. «Отдам хабаром». Н ну, вояки, ну, сволочи. Мало того, что сталкеров валят, а с выживших дерут по три шкуры, так еще и службу завалили. Мутанты за периметр стаи и прут, а эти уроды зеленые мыши не ловят. ПДА дернулся в руке. В верхней части экрана появился пиктограмма отсутствия покрытия. Что ж, сеть зоне – штука капризна. Сталкер ругнулся и настроил сообщение, чтобы оно отправилось, как только появится покрытие. Скотник все понял и потопал дальше капушки жиденького сосного леса, в котором они находились. Подбежал торпеда. «Ну что, что вы тут надумали?» «Сетки нет», – пожаловался Фраг. «Барыги хотели сообщить. Правильно!» «Жаль, не получилось. Ладно, пошли. Я остаюсь. Я эту кашу замутил, мне их хлебать. Вольному воля. Мы пошли, удачи тебе. Как вернемся, Сидоровичу все скажем. Пусть своим генералам звонит. Окей». Фрака распирала злость. Не столько на товарищей, которые не обязаны были подставлять свои глотки. Сколько на себя, на него вовремя проснувшуюся совесть. Но решение уже было принято. Он бросился догонять скотника. Рассвело. Скотник залег на удобной позиции за упавшим деревом. Фраг тоже устроился удачно. Автомат лежал в развилке дерева. Целиться в вертких мутантов было легче, когда цевьё прибегало к, опору, к твёрдой опоре беспокоилась одно... Беспокоило одно, вдруг какая тварь сзади подойдет. Оружие может зацепиться за верх, и эта замет... заминка будет стоить жизни. Сталкеры уже успели уничтожить стаю слепых псов и одного кровососа. На счету фрака это вообще был первый убитый кровосос. В одиночку он бы с ним не справился. Лишь два ствола удалось взять живучую, умеющую становиться невидимой тварь в клеще и добить. Ещё скотник ранил крысиного волка, но тот успел скрыться за забором. На крыс тушканов патроны решили не тратить. Вообще у них было ещё сотня патронов, но в коробках. Сейчас фраг прикрывал, а скотник снаряжал магазины. Крупных мутантов пока не было. За спиной хрустнула ветка. Фраг резко обернулся. Удачно выдернул автомат из развилки и с трудом остановил палец на крючке. «Свои!» — крикнул Крамор. «Мы типа вам помочь решили!» — заявил обод. А идущий замыкающим торпеда хмуро пояснил настоящую причину. «Там снорки. В траве мелькают. Не меньше двух. Без автоматического оружия их не...» пройдешь так что пришлось вернуться в погребе сидеть и ждать пока туда смог свалится смысла нет вот же фигня какая первый раз норки на кордоне появились и именно у меня на пути занимаем круговую оборону и ждем вояк как появится сразу бегом к погребу кра особ «Храмор с ободом, держат тылы. Все равно ваши хлопушки до пролома не добьют полную силу», — приказал фрак. «Уи, мон колонель!» — ответил обод недовольно и, сопровождавшими удивленными взглядами, стал сгребать прошлогоднюю хвою, устраивая себе лёжку ногами к пролому. «Сетки нет?» — спросил торпеда. «Нет» рак который разглянул на ПДА Я на, де на дерево давай свой подарник может там сеть есть фраг с сомнением оглядел чахлые сосенки не туда смотришь торпеда кинул клуб блеска старая сосна выросла там еще когда не было окружающего подлеска как все сосны выросшие на открытом месте она имела несколько развилок а пролом увидишь «Не боись, вижу!» «Внимание, псы!» — крикнул скотник и, отложив мне недоснаряженный магазин, открыл огонь. Фраг бросил ПДА торпеде и побежал на свою позицию. Пока он примостил автомат в развилке, скотник ликвидировал двух мутантов, а третьим прострелил голову торпеда. Фраку осталось только добить одного из еще дергающихся псов. С четверть часа крупных мутантов не было. Только торпеда умудрился снять мелькнувшего в траве крысиного волка. Вдруг за спиной бахнул дуплетом обрез. «Тушканы!» — заорал обод. Затем дважды по одиночке выстрелил краба. Несмотря на свою привычку перестраховываться в бою, это был хладнокровный боец. И сейчас крамор не спешил, давая обуду возможность перезарядиться. Фрак развернулся. Обуды крамор встали на ноги. Обувь давала некоторую защиту от мелких бестий, опасных своим количеством. Еще неплохо было бы штаны из армированной ткани, но со снаряжением у пятерки было туго. Фраг сделал несколько шагов вперед, чтобы оказаться между сталкерами. Он опасался в горячке боя зацепить кого-то из них. Скотник остался на месте. Судя по его стрельбе, возле пролома появились новые мутанты. Фраг дал длинную очередь от бедра. Выцелить быстро вмещающихся среди редких буренов отдельных тушканов было нереально. Но, стреляя в гущу в стаи, трудно было нескольких не зацепить. Крамер удачно влепил сноп картечи в целый клубок мутантных грызунов. Стая распалась. Твари запаниковали. Тушканы на кордоне свалки – дело обычное. Сталкеры хорошо знали их повадки. Сейчас стая потеряла ст... Ст... стайность. Мутанты на грызуны бросились рассыпную. Инстинкт самосохранения взял верх над голодом. Обод потратил еще несколько патронов, отстреливая отдельных тварей, пока фраг не реагировал на него по поводу экономии бо боеприпасов. Снова вернулись на свои предыдущие позиции. Через полчаса стрельбы по слепым собакам фраг уже начал опасаться, охватит ли патронов до подхода военных. Спустился со своего дерева торпедов. «Что, ушло?» — обрадовался фраг. «Не, я анекдот спустился рассказать». «Что?» К сталкеру Петрову в зону приехала погостить теща. Ученые засекли необъяснимое значительное увеличение количества мутантов, пытающихся вырваться за периметр. «Не смешно». «Мужики, я понял, в чем тут дело», — не меняя тона продолжил торпеда. Это контролер. Гонишь, они на кордоне не живут, сказал со своего места обод. Не живут, согласился торпеда. Им здесь условия не те, аномальности мало. Но забредают, хотя редко. Я как-то краем уха байку слышал, что контролер на кордон постоянно ходит и понятно каким путем и зверей на периметр гонит. Держать всех под кон полным контролем ему не под силу. Ну и не надо это. Он просто внушает им, чтобы шли к определенной точке и ломили сквозь периметр. Такое внушение держится даже когда он зверя отпускает. Еще, говорят, этот контролёр один и тот же. Мол, снайпер его плечо ранил был. А в другой раз в прицел шрам видел. Только во второй раз промазал. Теперь все молчали. Даже скотник оторвался от автомата повернулся к торпеде. «А врут?» Спросил обод в надежде услышать опровержение сказанного. «Может и врут. Только смотри. Смотри сам. Что мы тут необычного видим? Гон этот без выборца и снорков на кордоне. В это предположение факты укладываются как патрон в родную обойму. Мутных контролер гонит, а снорки с ним пришли. Свита постоянная. Самое необычное, что вояк Турель погасла. Мы под периметром третий час воюем, а им хоть бы хны Будто в натуре контролер их всех взял. Проворчал Фрак. Не, я на контролера не подписывался. Откровенно испуганно сказал Обод. Вы как хотите, а я обратно за периметр. «Найду бабки и в другом месте войду, где контролёры не водятся». «Мужики, а ведь если мы с Норком видели, то и контролёр рядом», — спросил Крамер. «Ха -ха, как бы не у тебя за спиной», — врачный ответил торпеда. «У них ведь тоже возможности небеспредельные, и судя по всему, ему работать легче, когда место прорыва прямой видимости». Иначе пацан первым него подлазил, а на конце кордона сидел. Обод испуганно зазирался. А скотник поднялся на ноги и внимательно глядел зарослей вокруг. «Мужики, а давайте обратно, а?» и, «А пролом с той стороны по караулю!» Услышав контролёре, обод явно спёкся. «Не, тогда зря столько мороки!» А тебя никто не держит Даже поможем, расчистим огнем от мелочи Чтоб пройти можно было Но уговор, как выйдешь, бегом к ближайшему блокпосту Мол, так и так, местный хулял возле периметра Оттуда куросос выскочит И мелочь мутная всякая Спешили очень Тебя не заметили В общем, что-то странное творится Ага Так к невместному и невместно поверят. Сначала спасибо скажут, а потом под белые ручки и на шконку. специфической снаряги у тебя немного. Спрячешь по дороге, а... Внимание, слушайте, прервал скотник. Все замолкли и поняли, что он хотел сказать. Приближался нарастающий звук, будто несколько человек часто-часто лупили кувалдами по земле. Ноги отчетливо ощутили вибрацию. «Кабаны!» Торпеда бегом кинулся к своему дереву. Ему повезло. Он не столкнулся с громадной пушей нос к носу. Разреченный бегом чернобыльский кабан не успел среагировать на человека. Длинный клык, больше похожий на слоновый бивень, задел сталкера не остальем, а боковой поверхностью. Торпеда улетел куда-то в кусты. Остальные дружно открыли огонь. Кабан в котором на вид было не меньше тонны, заревел и попытался остановиться на месте, но не справился с инерцией и покатился боком. Сталкеры не жалели патронов, но зверюга все же поднялась на ноги и побежала на меняющего обойму фрака. В этот момент Крамер разрядил обрез в глаз мутанту. Тварь заревела так, что выстрелы утонули в ее реве и решила сменить объект нападения. Длинная очередь фрака наконец добила мутанта. Кабан еще не умер, но упал и забился в судорогах, ломая молодые сосна Сталкеры отбежали подальше, чтобы не стать жертвой его агонии. Только после еще одной очереди кабан окончательно затих. Людям крупно повезло, основная часть стада промчалась мило. Как только выбежавший на них кабан забился в агонии, Скотник потерял к нему интерес и начал стрелять по стаду. Ему удалось повредить ногу еще одному сикачу. Сейчас сталкер методично старался его добить прицельными короткими очередями. Зверь хромал в сторону обидчика, на шансов дойти у него явно не было. Не меньше трех сикачей и штук 10 самок ушли за периметр. Из кустов выбрался торпеда. «Живой? Мы тебя не задели!» — крикнул Фрак. «Слегка живой!» — охая от боли, торпеда полез на дерево. «Блин, кажись, ребро сломал!» Устроившись в развилке, он, матерясь полголоса, изучал Сайгу на предмет повреждения от падения попадания земли в затвор. друг торпеда радостно заорал. «Есть!» Что испугался Обут? «Сообщение ушло!» В этот момент у пролома вновь появились псы. Сталкеры занялись ними, но настроение улучшилось даже у деморализованного обода. Через несколько минут торпеда крикнул. Сидорович пишет, с вояками договорился. Советует нам повремени... повременить минут 10 и уходить. Время пошло. Кажись, обошлось, тихо прошептал фраг. ну зона любит обламывать радость, а кордон уже зона. Снорк появился прямо за спиной у Крамара. Заметили его только когда кровь веером брызнула из разорванного горла. Фраг повернулся и открыл огонь, уже не опасаясь задеть товарища. Тому явным уже было все равно. Сейчас фраг боялся только перегрева ствола. Непрери... Непрерывный огонь – единственный способ достать верткую тварь. Бывший человек рваном армейском ХБ прыгнул вверх и сам зацепился за очередь. Поля в ногу развернуло его в полете. Неловко приземлившись на переднюю конечность, Снорка толкнулся нею молниеносно надпрыгнул бок. Там замер на секунду. фрак тащил в его сторону бьющийся автомат, но разгоряченно адреналином сознание уже понимало, что он не успевает. И никто ему не поможет. Обод возился с перезарядкой обрезов. Снорк не случайно отпрыгнул именно туда. Тактика была заложена у твари в инстинктах. Фраг случай... перекрыл своим телом линию огня для скотника. Треск калаша в плесы резких хлопок карабина. Снорк кувыркнулся через голову. Несколько пуль фрака клюнули неподвижно лежащее тело. В зоотычной части старой противогазной маски ГП-5 было маленькое отверстие, из которого сочилась густая чёрная кровь. «Классно-то ты — крикнул Фракс, меняя рожок. Ру руки тряслись. «Хрен попало, если бы он не понтовался, не замер на месте!» — довольно ответил Торпедов. «Точно он не один был!» — крикнул Скотник. «Не меньше двух, точно!» — обрадовался торпеда. Фраг и оба разом бросились к Крамеру. «Затылами следи!» — ряпнул Фраг и склонился над телом, пытаясь уловить дыхание. Крамер не дышал. Кровь из разорванного горла сочилась медленно. «Значит, все!» «Ну как?» — спросил скотник, выпуская очередь в сторону пролома. «Готов!» Бросай все и отходим. Скотник продолжал азартно строчить по пролому. Прикр... Перекрывая автомат, фраг завпел. Тахаре! Вояки все равно за периметром облаву проведут, как дыру закроют. Скот... Скотник поднялся на ноги. Фраг скомандовал. Я веду. Обод за мной, скотник замыкающий. Дойдем до дерева, ждем торпеду, пока не, пока не дойдем, он прикрывает. Фрак успел сделать несколько шагов, когда на поляне появился контролер. Очевидно, он каким-то образом отвел глаза. Только что его не было, а теперь стоит в шагах в десяти чуть левее от дерева торпеды. Полуголый в рваных джинсах и грязных берцах. Лысая лобастая голова с глубоко посаженными глазами медленно ворочается по сторонам. На шее и затылке уродливые наросты. Вполне человеческие жилистые руки безвольно свисают вдоль торса. На левом предплечье шрам, там явно неправильно срослись поврежденные пули и мышцы. Первая реакция – направить автомат и стрелять, но руки будто каменели. Головой туда-сюда вертеть можно, а конечностями шевелить не получается, будто привязали тебя к каркасу стальному, твою позу повторяющему. В ушах шум, будто под гробники. Только слов не разобрать. Фрак повернул голову в сторону обода, замешанного с опущенным обрезом. Рядом с ним появились два снорка. Два! Несколько быстрых взмахов костистых конечностей и окровавленный труп бывшего спортсмена лег на прелую хвою. Фрак ощутил, что контроль усилился. Сталкер уже не мог вертеть головой, и шум в ушах стал громче. Очевидно, держа троих, контролеру стало легче, чем четверых. Снорки прыгали вокруг тела обода, тряся головами противогаза. фрак уже впавший в отчаяние, не сразу понял, что произошло. Он не слышал ничего, кроме настойчивого шепота в ушах, но увидел, как хвоя вокруг обода и снорков вдруг взметнулось множество фонтанчиков. Мутанты задергались и упали на недавнюю жертву. Одновременно исчез контроль. И в уши ворвался стриг от вертолета и грохот циркулярных пулеметов военные поднялись немного выше чем По... военные появились немного раньше чем обещал сидорович фраг вски... вскинул автомат там где только что стоял контролер никого не было позади заорал скодни текаем хлопцы Фраг обернулся и увидел зависший надо пушкой вертолет. Глухо ухнуло. Фраг не разбирался в тяжелом вооружении и не понял, что замедлительно толстая ракета сорвалась с направляющей. Пробегающий мимо скотник толкнул плечо. Бегом! Фраг побежал. Хлопнул. Сталкер оглянулся и увидел, как сзади поднимается стена пламени. Очевидно, толстая ракета содержала горючую смесь. Фраг поднажал и обогнал скотника впереди кубарем слетел с дерева торпеда сайга болталась за спиной сзади ощутимо тянуло жаром снова ухнуло потом хлопнуло дикий крик резанул по ушам фраг споткнулся и обернулся тело скотника билось на самом кровью охваченную пламенем участка похоже значительная часть высокотемпературной смеси попала на спину сталкера Потому что крик не, не длился долго. Тело продолжало корситься, но это просто сокращали сгорающие мышцы. Как завороженный остановившийся фраг следил за гибелью товарища. Вдруг прямо из пламени выскочил контролер. Мутант почти не пострадал, только дымились тлеющие джинсы. Фраг автоматически нажал на курок. Не промазал. Контролера отбросило назад два огонь. Одновременно приступ невыносимой боли в голове швырнул фрака на колени. Но боль сразу отпустила. Фрак вскочил и побежал. До погреба осталось совсем чуть-чуть. Только бы пилоты не заметили, что... что он тут прыгает. Фрак краем глаза бросил взгляд на вертолет. Тот висел боком и работал пулеметом. Кажется, куда-то в пролом. Очевидно, экип... экипаж засек там движение. Фраг сиганул в погреб. Внизу заорал взбитый с ног торпеда. «Черт, мои ребра!» Сталкеры залегли на дне погреба в вонючей грязевой жижи. Через некоторое время стало трудно дышать. Смолистый дым от выгорающего леса стелился по земле, сторону погреба. Против газов у сталкера не было. Рассчитывали взять в кредиту у Сидоровича. «Вылазим, а то задохнемся», — крикнул торпеда, протирая слезящиеся глаза. Наверху дыма было еще больше. Только бы не ошибиться с направлением, думал фраг, огибая холм справа. Наконец сталкеров выбрались из дыма. Пожар позади угасал. Не такой же большой был этот лесок, да и сыро было вокруг. Где-то за, за дымом стрекотал вертолет. К ходу, пока дым совсем не рассеялся, крикнул фраг и побежал по заросшей травой заброшенной грунтовой дороге. До лагеря новичков оставалось еще километра два. Аномалии в этой части зоны хоть редко, но попадались. Бежать нужно было осторожно. Через полкилометра измученные измотанные сталкеры залегли передохнуть в густом кустарнике. Скотник ушел? Спросил торпеда. Тихо постановая на каждом вдохе. Не, горел. Фраг рассказал о и контролере. А что случилось с обыдом торпедой сам видел, сидя парализованным на дереве. У Фрака была фляжка с водой, и сталкеры выпили по несколько глотков. Шум вертолета далеке утих. Очевидно, поднялись подтянулись наземные войска, и он улетел. «Идти сможешь?» – спросил Фрак. даже бежать, если из меня снова шашлык готовить надумают. Тогда поднимаемся». Прежде чем вставать, Фрак внимательно осмотрелся. Вроде никого. Но когда он поднялся, то первое, что увидел, это контролера, спускающегося во враг метрах в 30 восточнее. Не думая, что делать делает сталкер, прицелился и, и дал очередь. Это была ошибка. Фигура на, на мушке дернулась, фраг попал. Контролер не такой живучий, как кровосос или снорк, но все же живучий человека. До этого тварь просто не замечал а сейчас у фрака перехватило дыхание, легкие не могли выдохнуть. Контролер добрался до безусловных рефлексов. Рядом кончился на земле торпеда. Конец. И одновременно с этой мыслью все закончилось. Торпеда вскочил на ноги и, со... и сорвав с плеча карабин, побежал к коврагу, где скрылся контролер. Стой! С ума сошел! Хотел крикнуть фраг, но изо рта вырвалось лишневнятное сипение. Все еще тяжело дыша, он побежал следом за торпедой. Тот припал на колено на склоне врага и несколько раз выстрелил. Когда фраг до него добежал, торпеда напряженно осматривался в листву, опустив оружие. «Ты чего?» – задыхаясь, спросил фраг. «Ушел, гад!» «Это тот же был?» «Тот же!» Я у него на груди рану от твоей пули заметил. И штаны почти сгоревшие. Кстати, ты его ещё раз задел предплечье по старому шраму. А я, кажись в задницу пулю засадил, если мне по не показалось. Так что кровавый след чёткий. Возьмём, тварь. Да ты сбредил совсем. Это же контролёр. Живыми ушли. Радоваться она, -на, а не за своей смертью гнаться. И зомби из нас сделает? Будешь его охранять и остатки сталкеров за ним доедать. Ты в старых был хоть раз? не А при чем? А я вот часто бываю. Сижу, слушаю, что бродяги говорят. Это полезнейшие вещи узнать можно. У меня слух хороший. Разбираю даже то, что на другом конце бара готовят. Поздравляю! Можешь в СБ идти работать. «Но при здесь контролер?» «А при том, думаю, чего он нас отпустил?» «Офиг его знает!» «Контролеры же разумны!» «Некоторые сталкеры даже разговаривали с ними, если не врут!» «А если существо разумно, то оно любую глупость сотворить может!» Например, проникся он чувством благодарности, что мы ему помогли такой замечательный прорыв устроить. Стадо кабанов за периметр ушло. Не меньше одного кровососа мелочи всякой вообще не считана ага сами помогли сами и помешали да еще и без свита его оставили и самого покоца порядочно не благодарность тут ни при причем надоорвался вот stalkerы в баре рассказывали что когда большой группы на контролеру наваливайешься то больше то большую часть он берет мочит так или иначе а потом силу теряет Хватает вот как нас и отпускает, сбежать пытается. Потому он пока в силе не просто людей душит, а норовит под контроль взять, чтобы своих перестреляли. Однажды сбежавшего контролера на третий день только догнали. Так он все еще ничего не мог, хотя и хватал уже сильнее. А нам повезло, он на прорыве выдохся. Если бы не смнорки свиты, он бы к нам вообще не полез. Так что можем его догнать по следу кровавому и убить. И нифига он нам не сделает. Да на черта он нам сдался. Не, неплохо бы за ребят посчитаться. Только кто ж знает, куда его черти понесут. Он же не на кордоне живет. А у нас ни, ни детекторов, ни противогазов, патроны на исходе и припасов никаких. Пусть живет, гад. Нам за ним гнаться не с руки. Да понял я, куда он двинул. По, по этому оврагу тропинка на темную долину идет. Там раньше застава бандитская была. А потом тропу аномалия перекрыла. Бандюки ушли, хрен им там ловить. Но пока еще не ушли, я им попался был. Обобрали, но по-людски. Ствол оставили и посылку, что я на в долину тащил. Еще и предупреждали. Мол, ты, новичок, на восток долины не лезь. Там развалюха, а в ней контролер живет. Так что это наш контролёр и есть. Видно, аномалия с, с тропы после выброса ушла. А тропу никто заново не провесил. А про то, что он бессильный, сейчас только мы и знаем. А нафига? Да Сидорович за голову контролера месяц назад столько бабла обещал, сколько я за всю свою жизнь разом не видел. Притащим ему ее, и все. Хочешь, скелет покупай. Хочешь, вообще со сталкишством завязывай. Хм, это уже интереснее. Только не догоним мы его в таком состоянии. Давай так, зайдем к Сидоровичу и авансом у него снарягу возьмем. И стволы нормальные. У меня нормальный. А если с пустыми руками к нему явимся то вся голова за снарягу и уйдет. Я этого злоба знаю. А пусть уходит. У меня в ПДАшнике местечко одно классное отмечено. Артов немерено. У мертвого сталкера с ПДА слил. Матерый сталкерюга был. Да кровосос еще материй. Так я их вдвоем сцепившихся и нашел. А на ПДА отметка и описание, чего он там видел. Только без снаряги в этот клондайк не добраться. А там, атака, обменяем голову на снарягу нормальную и за артами. Продешевим сильно. Ничего, а артами отобьем. Зато контролера точно возьмем и в аномалию не вляпаемся. Не, хреновый план. Боюсь я этого Сидоровича больше контролера. Случая не было, чтобы он у меня полцены не сбил. Тогда так, зайдем в лагерь новичков. Нехай тебе там ребра перетянут бинтом эластичным. А я временем к Сидоровичу забегу. Снарягу выторгаю. Отдохнем, переночуем. А завтра с рассветом в темную долину. Звучит? Не, не звучит. Выторгаешь что у Сидоровича две куртки латаные, да два обреза ржавых. Вот и все снаряжение. Что я этого кровососа не знаю. Не старгуемся, значит не судьба нам контролера добыть. А лезь вот так, холом в темную долину я не согласен. А сам ты -то точно не справишься. «Ладно, уломал. Только в лагере новичков про контролера ни слова. Мол, что-то вроде гона было. Чудо-зоны, однако». «Хе, не учи папу сношаться. Пошли, напарник!» а Должник! Привет, заходи давай!» Похоже, Сидорович был в отличном расположении духа. «Здравствуй!» Обращение барыги фраку совсем не по не обрадовало. «Так, говоришь, отходился скотник?» «Да, вояки сожгли живьем». «И не он один, еще Крамара и обода с норки порвали вообще «Обще-то Сидоровичу он еще ничего не говорил. Только в лагере новичков в двух словах рассказал, что случилось. Но видно, у Сидоровича стыкачи быстро работают. Или жучки в лагере поставлены». А вообще пофиг. Хоть спутник на орбите. Фраку на это плевать. Зона им пухом. Ну давай за упокой выпьем. О, а это что-то новое. Фрак никогда не слыхал, чтобы Сидорович сталкеров выпивкой угощал. Торговец поставил на прилавок два стакана. Налил в склень и подвинул один стакан под решеткой, отделяющей ее от покупателей. Достал из-под прилавка тарелку с двумя Присохшими бутербродами с колбасой Поставил так, чтобы фраг тоже мог взять один А вот то Получше той паленки, что сталкером толкает Вот жлобяра Против его наценок Разница в цене сортов фигня А все равно ведь экономит Отметил про себя фраг Зона пухом Повторил барыга Легко как воды выпивая стакан Враг промолчал, резко выдохнул и выпил свой. Пить водку такими дозами он не умел. Но в этот раз не поперхнулся, допил и вгрызся в зачерквевший бутерброд. Сидорович закусил и сложил руки на животе. На его лице появилось бластное выражение, делающее лысого торговца похожим на монаха, обращающийся к богу. Так и есть, собственное пузо, вот его бог. — зло подумал сталкер. С ободом и я не чаще, чем с другими выходными сталкивался. Чисто по делам. А вот скотника давно знал. Еще в девяностых вместе сталкерили. Фраг снова промолчал, на барыга понял его удивленный взгляд. «Ну, цвет мед всякие добывали». Кобеля выпаливали. Иногда и автозапчасти с брошенной техники снимали. Барыга еще помолчал, затем продолжил. Ты не думай, ничего особо горячего мы не трогали. У нас до дозиметр был. На него постоянно смотрели. Мужики молодые, нафиг нам лишние рентгены, чтобы полшестого стало. Видно, на лице фрака ясно от... отразились отразилось отвращение к человеку вывозившему из зоны медленную до поры неощутимую смерть. А я лучше. арта добываю, а этот их за периметр толкает. А ведь они изучены слабо. Может, у них побочные эффекты похуже радиации, думал сталкер. Говорить не хотелось. Он опасался брякнуть лишнее. «Я в 86 ликвидатором был, экспедитором на Зелке», — продолжил воспоминания сидорович Пока по зоне мотался, много чего приметил. А как в 90-х без работы остался, зацепил двух пацанов, у одного собственный Рафик был, и сюда вернулся. Что в домах ценного было, телеки там, мебель, еще в 80-х повывозили, даже унитазы поснимали местами. А вот провода алюминиевые еще висели кое-где по ими специализировались вин платили они нас в упор не замечали а мы цвет мед в киеве сставали тогда так -то нам к скотнике прибился он всю жизнь в одном селе прожил даже когда бабло завелось переезжать не стал только детей в киев пристроил а когда а тогда колхозы загнулись, он без работы остался. Вот и полез в зону в надежде поживиться чем. Он тогда в телогрейке, в навозе вымазанный ходил. За это я его скотниками приложил, хотя в колхозе он трактористам мешачил. Да. А потом в зоне новые приятки завелись. Свалку всерописку организовали, лаборатории появились. Около них охрана с правом стрельбы на поражение. Плюнули мы и разбежались в разные стороны. Водку еще будешь? Не, я натощак больше не могу. Фраг помотал слегка шумящей головой. Барыга налил себе еще стакан, выпил не закусывая и продолжил. Я после второго взрыва тоже сталкерит и рыпнулся. Как про арты слухи пошли. Только смотрю, здоровье уже не то. Я пригляделся. Но ведь сталкерам-то всего не хватает. За батонами обычным через периметр лазят по полям мины У меня в Киеве пару киосков было, связи имелись, наладилось снабжение. Сначала с жрачкой, а потом и снарягой со стволами, когда поняли, что мы без стволов здесь никак. Сижу как-то. Когда я ляжу, старый знакомец хабар тащит. Даже погонял не сменил. Сталкерил скотник осторожно далеко не лес Потому и добывал мелочевку в основном. Хоть и не трус был. Просто он В нем ноль было. Жизнь так сложилась, что сталкером стал сталкером и загнулся. Сталкер э -э -э, Сидорович бульбенил и хлопнул еще полстакана и убрал бутылку. Выпитанное ее поведение и речи не сказалось. Только лицо и лысина покраснили слегка. Ладно. Помянули и будет. Ты же должок чем отдавать, собирающаяся? Есть у меня работка. Аккурат для тебя. Посылочку на свалку закинуть. Mm. И сколько таких посылочек закинуть нужно, чтобы с тобой в расчете быть? ни одну. Сколько? Увидим по ходу Понятненько. Ты мне лучше вот что скажи. Правда, что ты сталкером заказ на голову контролера предлагал? Торгуется, прежде чем ответить, несколько на несколько секунд задумался. Потом произнес. Точно. Предлагал. Только обделались все, никто не взял. вышли с месяц назад, тут на меня одни. Поймай нам контролера. Без контролера, мол, всей научной мысли. Кьюг. Я им говорю. Поезжайте в Киев и подпишите на это дело пару ментов. У них мозгов нет, им контролер пофиг, а вось заломают. Они заломают пара ментов меньше будет. Мелочь, а приятно. Ну, они намек поняли и говорят, мол, на труп согласны. А в трупе этом не меньше 100 кг. В общем, торговались, торговались, на голове сошлись. Только с условием, что труп офотографируют со всех сторон. Почти за те же деньги, что и живьем сошлись. Барыга самодовольно улыбнулся. Контейнер с холодильником они дали. Фотоаппарат классный и вибропилухи хирургическую на аккумуляторах. Башку отпилить. Только он все это добро на полке лежит. Никто не подписался на контролера идти. Я с напарником подпишусь. Если справишься, нет за тобой долга. Да ты что, мероед! Заказ много больше стоит. Опять же, тебе я должен, а торпеда ничего не должен. Хм, ему деньжат подкинул. Не, не пойдет так. Снарягу нам обоим и стволы. Причем не набор новичка, а получше. А не резко с места старцуешь, пацан. Я тебе не пацан. Я в зону уже больше года хожу. Ага, только за год этот, этот силы 6 ходок сделал. тому да с мужиками сегодня больше монстров накрошили, чем некоторые за пять лет в зоне. «А мне пофиг. Я ради тебя серьезных людей дернул из, из командования вояк. Значит, должен я им. А поскольку ради тебя старался, то ты мне должен. Отсгинешь ты вместе с контейнером и снарягой новым». «Кто мне все убытки компенсирует?» — начал орать Сидорович. «Ты не ври насчет того, что воякам должен. Это они тебе должны за то, что о прорыве предупредил. Это раз. На контролера никто, кроме нас, не подпишется. Это два». Без снаряги и стволов нормальных мы его не добудем? Это три. Так что давай. Два комбеза из армированной ткани. Два бронника. Два шлема. Два противогаза. Детектор аномалий. Абакан мне. И хороший автоматический пистолет-торпедия. Он со своей Сайгойник не расстанется никак. Это четыре. И... И всё? А двух блондинок фотомоделей в спутнице вам не дать? Не. Нафиг. Они на самом деле только на картины годят. Страсти никакой. А нам ещё патронов воды жрачки и бабла для торпеды. И это всё не меньше, чем вдвое дешевле стоит, чем ты за контролёру за голову контролёра выручишь. Это 5. А не согласен? Давай свою посылку. А в контейнер холодильный пиво держать будешь. Это 6. Не, ну достал, хад. Иди отсюда нафиг. А в дох артграме притащишь Где хочешь, там и доставай. А не достанешь, следующему должнику твою голову закажу. Э! Куда пошел? Черт с тобой. Дам вам снарягу и стволы, а насчет бабок с торпедой сам разбирайся. Вижу, ты настоящим сталкером становишься. Хе-хе, и раньше не игрушечным был. Давай стволы в первую очередь, проверять буду. Укладывая контейнер потрепанный сидор, фраг спросил. Так что там у вас случилось? Чего пере чего прорыв проворонили? Тех, идиотизм. Ты же знаешь, беспроводные сети вокруг зоны глючат, поэтому турили с центром управления автоволоконным кабелем связаны. Он по стойке вышки под зем... под землю идет, если ты обратил внимание. По документам, в техме в тех местах как раз внутреннюю дорогу ровняют. Как сигнал от погас, то в центре решили, что стройбатовцы кабель рубанули. Или оптовок... оптоволоконный, или силовой пофиг. На пульте картина одинаковая. Даже не подумали, что Турили еще затемно отключилась. В общем, зацепился начальник смены в центре и зампотех группировки. Так и не разобрались бы, что стройбат оттуда физ знает когда свалил, если бы я не свякнул. Уже в дверях Сидоровича ты говоришь, завалили контролера, который прорывом и развлекался? Бошка-то хоть целая осталась? Кондици... Кондиционный товар?» «Не, еще не завалили. Тут-то Сидорович неправильно просчитал. Но завалим непременно. Я ему тоже должен. Он мне удачный план сорвал. И ребята неплохие погибли». «А насчет бошки постараемся. Тут уж как получится».